Подготовка и программа реформы Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка. Русские люди 17 века делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули. Судорожное движение вперед и раздумье, с пугливой оглядкой назад – так можно обозначить культурную походку русского общества в 17 веке. Обдумывая каждый свой шаг – Они прошли меньше, чем сами думали. Мысль о реформе вызвана была в них потребностями народной обороны и государственной казны. Эти потребности требовали обширных преобразований в государственном устройстве и хозяйственном быту, в организации народного труда. В том и другом деле люди 17 века ограничились робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада. Но среди этих попыток и заимствований они много спорили, бронились, и в этих спорах кое о чем подумали. Их военные и хозяйственные нужды столкнулись с их заветными верованиями и закренелыми привычками, с их вековыми предрассудками. Оказалось, что им нужно больше, чем они могут и хотят, чем подготовлены сделать» что для обеспечения своего политического и экономического существования им необходимо переделать свои понятия и чувства, все свое миросозерцание. Так они очутились в неловком положении людей, отставших от собственных потребностей. Им понадобилось техническое знание военное и промышленное. а Они не только не имели его, но и были дотоли убеждены, что оно не нужно и даже греховно, потому что не ведет к душевному спасению. Каких же успехов достигли они в этой двойной борьбе со своими нуждами и с самими собой, с своими собственными предубеждениями? Для удовлетворения своих материальных нужд они в государственном порядке произвели не особенно много удачных перемен. Они поназывали несколько тысяч иноземцев, офицеров, солдат и мастеров, С их помощью кое-как поставили значительную часть своей рати на регулярную ногу, и то плохую, без надлежащих приспособлений, и построили несколько фабрик оружейных заводов, а с помощью этой подправленной рати и этих заводов, после больших хлопот и усилий, с трудом вернули две потерянные области – Смоленскую и Северскую, и едва удержали в своих руках – половину добровольно отдавшейся им Малороссии. Вот и все существенные плоды их 70-летних жертв и усилий. Государственного порядка они не улучшили, напротив, сделали его тяжелее прежнего, отказавшись от земского самоуправления, обособлением сословий усилив общественную рознь и пожертвовав свободой крестьянского труда. Зато в борьбе с самими собой – со своими привычками и предубеждениями, они одержали несколько важных побед, облегчивших эту борьбу дальнейшим поколениям. Это была их бесспорная заслуга в деле подготовки реформы. Они подготовили не столько самую реформу, сколько себя самих, свои умы и совести к этой реформе, а это менее видная, но не менее трудная и необходимая работа. Попытаюсь обозначить в коротком перечне Эти их умственные и нравственные завоевания. Во-первых, они сознались, что многого не знали из того, что нужно знать. Это была самая трудная победа их над собой, над своим самолюбием и своим прошедшим. Древнерусская мысль усиленно работала над вопросами нравственно-религиозного порядка, над дисциплиной совести и воли, над покорением ума в послушании вере над тем, что считалось спасением души. Но она пренебрегла условиями земного существования, видя в нем законное царство судьбы и греха, и потому с бессильную покорностью отдавала Его на произвол грубого инстинкта. Она сомневалась, как это можно внести, и стоит ли вносить добро в земной мир, который по писанию возле лежит, следовательно и обречен возле лежать, и была убеждена, что наличный житейский порядок также мало зависит от человеческих усилий, так же неизменен, как порядок мировой. Вот эту веру в роковую неизменность житейского порядка и начало колебать двустороннее влияние, шедшее изнутри и извне. Внутреннее влияние исходило из потрясений, испытанных государством в XVII веке. Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь. У писателей того времени, у Келаря Полицина, у Дьяка Тимофеева, у князя Хворостинина ярко просвечивает то, что можно назвать исторической мыслью, наклонность вникнуть в условия русской жизни в самые основы сложившихся общественных отношений, чтобы здесь найти причины пережитых бедствий. И после смуты до конца века все увеличивавшиеся государственные тягости поддерживали эту наклонность, питая недовольство, прорывавшееся в ряде мятежей. На земских соборах и в особых совещаниях с правительством выборные люди, указывая на всяческие непорядки, обнаруживали вдумчивое понимание печальной действительности в предлагаемых средствах ее исправления. Очевидно, мысль тронулась и пыталась повлечь за собою застоявшуюся жизнь, не видя в ней более свыше установленного неприкосновенного порядка. С другой стороны, западное влияние приносило к нам понятия, направлявшие мысли на условия и удобства именно земного общежития, и ставивший его усовершенствование самостоятельной и важной задачей государства и общества. Но для этого нужны были знания, каких не имела и которыми пренебрегала Древняя Русь, особенно изучение природы и того, чем она может служить потребностям человека. Отсюда усиленный интерес русского общества XVII века к космографическим и другим подобным сочинениям. Само правительство поддерживало этот интерес, начиная подумывать о разработке нетронутых богатств страны, разыскивая всякие минералы, для чего требовалось то же знание. Новое веяние захватывало даже таких слабых людей, как царь Фёдор, слывший за великого любителя всяких наук, особенно математических, и, по свидетельству Сильвестра Медведева, заботившийся не только о богословском, но и о техническом образовании. Он собирал в свои царские мастерские художников всякого мастерства и рукоделия, платил им хорошее жалование и сам прилежно следил за их работами. Мысль о необходимости такого знания с конца 17 века становится господствующей идеей передовых людей нашего общества, жалобы на его отсутствие в России общим местом в изображении ее состояния. Не подумайте, что это сознание или это жалоба тотчас повели к усвоению понадобившегося знания, что это знание, став очередным вопросом, скоро превратилось в насущную потребность. Далеко нет. У нас необыкновенно долго и осторожно собирались приступить к решению этого вопроса. Во весь XVIII век и большую часть XIX века размышляли и спорили о том, какое знание пригодно нам и какое опасно. Но пробудившаяся потребность ума скоро изменила отношение к существующему житейскому порядку. Как скоро освоились с мыслью, что помощью знания можно устроить жизнь лучше, чем она идет, тотчас стала падать уверенность в неизменности житейского порядка и возникло желание устроиться так, чтобы жилось лучше. Возникло это желание прежде, чем успели узнать, как это устроить. В знания уверовали прежде, чем успели овладеть им. Тогда принялись пересматривать все углы существующего порядка, и как в доме давно не ремонтированном, всюду находили запущенность, ветхость, ссор, недосмотры. Стороны жизни, казавшиеся прежде наиболее крепкими, перестали возбуждать доверие к своей прочности. До сих пор считали себя сильными верой, которая без грамматики и риторики способна постигать разум Христов. А восточный иерарх Паисий Лигорит указывал на необходимость школьного образования для борьбы с расколом, и русский патриарх Иоаким в торе ему в направленном против раскола сочинении писал, что многие и из благочестивых людей уклонились в раскол по скудости ума по недостатку образования. Так ум, образование были признаны опорами благочестия. Переводчик посольского приказа Фирсов в 1683 году перевел псалтырь. И этот чиновничек Министерства иностранных дел признает необходимым обновить церковный порядок помощью знания. «Наш российский народ», пишет он, «грубый и неученый». Не только простые, но и духовного чина люди истинные ведомости и разума и Святого Писания не ищут, ученых людей поносят и еретиками называют. В пробуждении этой простодушной веры в науку и этой доверчивой надежды с ее помощью все исправить, по моему мнению, и заключался главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого. Этой верой и надеждой руководился в своей деятельности и преобразователь. Та же вера поддерживала нас и после преобразователя, всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами Западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации и с ожесточением бросались в самоуничтожение. Но эти нравственные приобретения достались людям XVII века недаром, внесли новый разлад в общество. До той поры русское общество жило влияниями туземного происхождения, условиями своей собственной жизни и указаниями природы своей страны. Когда на это общество повеяла иноземная культура, богатая опытами и знаниями, она, встретившись с доморощенными порядками, вступила с ними в борьбу, волнуя русских людей, путая их понятия и привычки, осложняя их жизнь, сообщая ей усиленное и неровное движение. Производя в умах брожение притоком новых понятий и интересов, иноземное влияние уже в XVII веке вызвало явление, которое еще более запутывало русскую жизнь. До тех пор русское общество отличалось однородностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава. При всем различии общественных положений Древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, громатей и безграмотный запоминали неодинаковое количество священных текстов, молитв, церковных песнопений и мирских бесовских песен, сказок, старинных преданий, не одинаково ясно понимали вещи неодинаково строго заучивали свой житейский катехизис. Но они твердили один и тот же катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения на вся. Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу, устанавливали между ними некоторое духовное согласие вопреки социальной розни и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением рас установившегося типа. Как в царских палатах и боярских хоромах затейливой резьбой и позолотой прикрывался простенький архитектурный план крестьянской деревянной избы, так и в вычурном изложении русского книжника 16 XVI xvii веков проглядывает непритязательное наследственное духовное содержание сельского невигласа, проста умом, простейший же разумом. Западное влияние разрушило эту нравственную цельность древнерусского общества. Оно не проникло в народ глубоко, но в верхних его классах, по самому положению своему наиболее открытых для внешних веяний, оно постепенно приобретало господство. Как трескается стекло – неравномерно нагреваемая в разных своих частях, так и русское общество, не одинаково проникаясь западным влиянием во всех своих слоях, раскололось. Раскол, происшедший в русской церкви XVII века, был церковным отражением этого нравственного раздвоения русского общества под действием западной культуры. Тогда стали у нас друг против друга два миросозерцания. Два враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря – на почитателей родной старины и приверженцев новизны, то есть иноземного, западного. Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде православной церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию. Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им порчу древней православной русской церкви. Это равнодушие одних и эта ненависть других вошли в духовный состав русского общества, как новые пружины, осложнившие общественное движение, тянувшие людей в разные стороны. Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных стремлений надобно признать деятельное участие отдельных лиц в их распространении. То были последние и лучшие люди Древней Руси, положившие свой отпечаток на стремления, которые они впервые проводили или только поддерживали. Царь Алексей Михайлович пробудил общее и смутное влечение к новизне и усовершенствованию, не порываясь родной стариной. Благодушно благословляя преобразовательные начинания, он приручал к ним пугливую русскую мысль. Самым своим благодушием заставляя верить в их нравственную безопасность и не терять веры в свои силы. Боярин Ордин Нащекин не отличался ни таким благодушием, ни набожной привязанностью к родной старине, и своим неугомонным ворчанием на все русское мог нагнать тоску и уныние, заставить и пустить руки. Но его честная энергия невольно увлекала. А его светлый ум сообщал смутным преобразовательным порывом и помыслом вид таких простых, отчетливых и убедительных планов, в разумности и исполнимость которых хотелось верить, польза которых была всем очевидна. Из его указаний, предположений и опытов впервые стала складываться цельная преобразовательная программа, неширокая, но довольно отчетливая программа реформы, административной и народно-хозяйственной. Другие, менее видные дельцы, пополняли эту программу, внося в нее новые мотивы или распространяя ее на другие сферы государственной и народной жизни и таким образом подвигали дело реформы. Артищев пытался внести нравственный мотив в государственное управление и возбудил вопрос об устройстве общественной благотворительности. Князь Голицын, Мечтательными толками о необходимости разносторонних преобразований будил дремавшую мысль правящего класса, признававшего существующий порядок вполне удовлетворительным. Этим я заканчиваю обзор явлений XVII века. Он весь был эпохой, подготавлявшей преобразование Петра Великого. Мы изучили дела и видели ряд людей, воспитанных новыми веяниями XVII века. Но это были лишь наиболее выдававшиеся люди преобразовательного направления, за которыми стояли другие менее крупные, бояре Морозов, Романов, Матвеев, целая фаланга киевских ученых и в стране пришлица-изгнанник Юрий Крижанич. Каждый из этих дельцов, стоявших в первом и втором ряду, проводил какую-нибудь преобразовательную тенденцию, развивал какую-нибудь новую мысль, иногда целый ряд новых мыслей. Судя по ним, можно подивиться обилию преобразовательных идей, накопившихся в возбужденных умах того мятежного века. Эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, без общего плана. Но, сопоставив их одни с другими, видим, что они складываются сами собой в довольно стройную преобразовательную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовыми, экономическими, социальными, образовательными. Вот важнейшие части этой программы. Первая – мир и даже союз с Польшей. Вторая – борьба со Швецией за Восточный Балтийский берег, с Турцией и Крымом за Южную Россию. Третья – завершение переустройства войска в регулярную армию. 4: замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями – подушной и поземельной. 5. Развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности. 6. Введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса. 7. Освобождение крепостных крестьян с землей. 8. Заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических, приспособленных к нуждам государства. И все это по иноземным образцам и даже с помощью иноземных руководителей. Легко заметить, что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа Петра. Эта программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя. В том и состоит значение московских государственных людей XVII века. Они не только создали атмосферу, в которой вырос и который дышал преобразователь, но и начертали программу его деятельности в некоторых отношениях, шедшую даже дальше того, что он сделал. Из курса русской истории 1904-1921 годы.